Глава 5 Трактир, где некогда нашел приют инспектор Штаут, звался скромно – Святой Густав. Особенно дусмысленность ситуации придавало то, что вот уже три поколения семья Вигман, владевшая постоялым двором, именно это имя давало своим первенцам, коим со временем переходило право на собственность. Нынешний Густав Вигман и впрямь чем-то неуловимо походил на святого –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 «Требует множество усилий и попутно умножает количество врагов, что сейчас было совершенно ни к чему, учитывая обстоятельства. поди разберись потом, кто смотрит на мастер инквизитора Коса, потому что он мастер-инквизитор, кто, потому что инквизитор лезет в дела пропавшего инспектора, а а кто, просто потому, что получил от инквизитора втык за то, что неуместно чертыхнулся. Молот ведьм собственной персоной», — продолжал возгласивший, —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 «Для начала я, случайно повстречав тебя в одном из городов, куда меня угораздило попасть, не стал бы кричать через весь зал, полный людей, что-то вроде «Ян Ван Наллен, знаменитый истребитель нечисти и сообщества охотников, которых якобы не существует, смотрите все». А подошел бы потихоньку, или вовсе издали, молча, взглядом, поинтересовался бы, стоит ли мне это делать. «Ну», — передернул плечами охотник, — Я так прикинул, сидишь здесь на виду, знак висит поверх, открыто. Стало быть, здесь ты в своей роли. А если б здесь я был как инквизитор, но под другим именем? Да. Тут я прокололся. С показным покаянием кивнул Ваналин. Но поскольку ты сказал «если бы», выходит, пронесло. Да и с трудом я, честно тебе сказать, воображаю, чтобы ты добилась да своего имени. Оно у тебя само по себе место знака, меча и полномочий. Что ты здесь делаешь? «Здесь это в Бамберге. В некотором смысле работаю. А ты какими судьбами?» «Тоже работаю. В некотором смысле». Ваналин помедлил, ожидая продолжения, и, не услышав более ни слова, ухмыльнулся. «Ясно. Скрытничаешь опять. Ты тоже не особенно многословен». «Да просто мне нечего сказать». Посерьезнее вздохнул охотник и уселся поудобнее, опершись локтями о стол. «Наши давно приглядываются к этому городишке».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 «Так вот, значит, ты тут зачем?» «Расследуешь, кто убил твоего сослуживца?» «Он мне не сослуживец», — ответил Курт. «И даже наоборот, я бы сказал. Это проверяющий из кураторского отделения. Того, что следит за инквизиторами и контролирует добросовестность нашей работы. Чаще всего назойливые, хамоватые, высокомерные самодоры. Странно в таком случае, что ты служишь не с ними», — почти серьезно заметил Ваналин. «Ты вписался».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 «Информация?» — с искренним удивлением переспросил Ваналин. «Да не было никакой информации. Слухи, молод ведьм. И это я безо всяких уверток. Просто слухи. К примеру, сестра одного из наших работала в Хальштадте и...» «Хальштадт. Городок епископства Бамбергского». «Среди охотников есть женщины?» — поднял бровь Курт. Ваналин хмыкнул. «А то среди вашего брата их нет».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 не оставляет места для цеховой гордости, которая де-факто есть не более чем гордыня. И мы не просто виделись, Ян. Мы бок о бок дрались о стаи тварей и пытались спасти людей, оказавшихся под нашей защитой. Этим мы, позволь напомнить, и занимаемся. Мы и все. И охотники, и инквизиторы. А с моим помощником тебя перепутать сложно, устало усмехнулся Курт. Он нынче мой начальник, и вообще не последний чин в конгрегации. А-а-а.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 «Твой рецепт выведения яда от укуса ликантропа спас не одну жизнь и сохранил в строю ни одного бойца. Посему парни просили передать, если встретимся, что благодаря тебя за дележку цеховой тайной. А мой лекарь, что руки у тебя растут из задницы и швы-то накладывать не умеешь. Передай своему лекарю, чтобы сам шел в задницу», любезно улыбнулся Ваналин. «Я тебе глаз фактически сохранил. А вообще, я теперь поднатаскался».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 Проследив взгляд в на к двери и уселся обратно, глядя на возникшего на пороге парня. Года на три младший охотника, совершенно не похожего на того чертами лица. Однако, что за человек появился сейчас в трактире, Курт чего то понял еще до того, как услышал. «Лукас, мой брат, соратник, заноза в заднице и гроза колдунов и тварей», — сообщил охотник, —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 Курт также, не вставая, принял открытую ладонь, отметил, что парень не стал устраивать состязаний. Хватка у него была крепкая, уверенная, но без нарочитой демонстрации силы. «Много слышал о вас», — заметил Лукас и, помявшись, добавился смешкой. «Но по рассказам брата и по слухам я вас представлял несколько выше и суровее. Хорошо, что я этих слухов не слышал», — хмыкнул он. «И давай без лишних церемоний». Побеседовал с Яном, я сделал вывод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 «А ты мне пока расскажи, что за дифирамбы тут поют официуму?» «Я бы не сказал, что дифирамбы», — усмехнулся Лукас. «Ругают. Куда без того?» «Наглые, самодовольные, повсюду лезут, во все дела нос суют. Но когда доходит до дела, их заслуги все признают, и там уж никаких нареканий». «Вот об этих заслугах расскажи. Вряд ли мне удастся узнать то, что слышали вы. Со мною, боюсь, так запросто откровенничать не станут».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 Не инквизиции, — отрезала она, — тебе. Потому как чем скорее ты разберешься с тем, что тут происходит, тем скорее исполнишь то, что обещал. А кроме того, если здесь и вправду творят мерзости местные инквизиторы, я с превеликим удовольствием помогу взять их за шкирку. — Что ж, не могу сказать, что в этом стремлении я с тобой не единодушен, — пробормотал Корт и помедлил кивнул. — Хорошо, тогда запомни. — Ты мой лекарь.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 и в комнатах воцарился тусклый полумрак. На разносчика, от которого Курт потребовал принести огня и зажечь светильник на столе, Насель смотрела с осуждением, и когда парень вышел, неодобрительно поинтересовалась. А прихватить собою огня сам мастер-инквизитор счел ниже своего достоинства. 10 лет назад ты мне не показался человеком, которому надо прислуживать». Курт помедлил, глядя на пляшущий под сквозняком язычок пламени –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 Я и тогда об этом сказала, но не это. Просто, зная тебя, думаю, тогда твоя душа успокоится. Я не мечтаю о месте пожал плечами Курт, и она кивнула. Я вижу, когда ты говоришь о нем, в твоем голосе не звучит ненависть, и над тобой не появляется багрянца. «Ты меня снова видишь?» — удивленно уточнил он, поведя рукой над головой. «Вот это...»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 «Вот еще на кого интересно посмотреть твоими глазами. Завтра подумаю об этом. Быть может, все дело раскроется за минуту, благодаря лишь твоим умениям. Или, напротив, запутается еще больше. На обере, надо полагать, людских страданий под спудной вины без счета. Я спать», — подытожил он, с усилием потеряв глаза. «Не знаю, как ты, а я валюсь ног». «Я тоже. Хоть днем и прилегла, все равно чувствую себя разбитой. Иди».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 Тут, небось, еще и на улицах не грабят, — шепнул Курт себе под нос, поудобнее улегшись на подушке и закрыв глаза. Все тут не как у людей. Уснуть удалось лишь сознательным усилием. Умение, которому он был благодарен не раз и не десять за свою жизнь. Мозг, утомленный и перегруженный мыслями, точно вьючный верблюд тюками, отказывался отрешаться от реальности и даже на грани сна — все еще пытался раскладывать по воображаемым полочкам и переваривать полученную за день информацию. В забытье, более-менее напоминающее сон, удалось себя буквально вогнать лишь хорошим пинком. Смутная дрема была похожа на туман, никак не желала отгородить сознание от окружающего мира всецело и в конце концов отступила совершенно. Курт продолжал лежать с закрытыми глазами, надеясь, что сон вернется – Однако старые проверенные приемы не помогали. Мысленный отчет, обычно позволявший отгородиться от внешнего мира, больше нагружал мозг, чем расслаблял. Зудящий над духом комар не звенел. Гремел оглушительно, словно рев боевого рога. Каждая неуместная складка или вмятина подушке ощущалась точно каменная. И даже звук собственного сердца казался громким, как кузнечный молот. Не давал покоя еще какой-то звук.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 Надо было что-то сказать. Но подобрать правильных слов никак не мог. «Лучший дознаватель империи», — подумал Курт раздраженно, способный за пару часов разболтать восемь из десяти арестованных, не знает, что и как сказать. Инквизитор, именем которого пугают друг друга малейфики, без дрожи и способны игнорировать мольбы и рыдания, самых невинных с виду заключенных, сейчас ощущал себя неловко, точно вломившийся в баню студент.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 Несель напряглась, явно намереваясь возразить, но лишь тяжело выдохнула и снова зарылась лицом в подушку. Курт поджал губы, все еще пытаясь подобрать слова и вместе с тем понимая, что все утешения будут звучать глупо и неуместно. Поколебавшись, он осторожно прилег рядом, обняв сдрагивающее тело и как можно увереннее выговорил. «Все будет хорошо». Несель всклипнула, вжавшись в него спиной –